«Мне почти не случается бывать за городом», — сказал он, покачивая головой. «Ведь такие, как я, проводят всю свою жизнь перед дверцами горнов и редко вырываются подышать свежим воздухом. Но хорошие тихие места где-то есть, я знаю. А они далеко отсюда?» «Далеко, очень далеко. Да разве деревья и трава могут расти и зеленеть близко от города?»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 «Нет, нельзя!» — воскликнула Нел, невольно шагнув вперед. «Если вы можете помочь, помогите. Если же нет, не пытайтесь отговаривать меня. Вы не знаете, какая нам грозит опасность, и как хорошо мы делаем, что бежим от нее. А если бы знали, то не решились бы удерживать нас». «Не буду, не буду. Боже, меня избави!» — сказал их странный покровитель, глядя то на нее, то на старика, который стоял, понуря голову,